Глава 69. Сломанная кукла. Дориан. Отец всё говорил и говорил, а я, затаив дыхание, слушал его слова, моля всех богов, чтобы мы не опоздали. Нам потребовалось слишком много времени, чтобы выяснить, в какой из темниц, что располагались на разных концах города, держат Тристерию. Да и проникнуть туда оказалось не самой простой задачей даже для первых лиц королевства. Трис выглядела чертовски плохо. Я смотрел на неё с содроганием. Некогда сливочная бархатная кожа приобрела тусклый сероватый оттенок. Изумрудные глаза также потеряли свой свет, а под ними залегли тёмные круги. щеки девушки впали. Но что меня больше всего шокировало? Тьма, подобно мерзким змеям, движущаяся по её рукам. Пальцы Тристерии окрасились чернотой, и от них тянулись тёмные вены, скрываясь под рукавами платья. Она была не в себе. Каждое слово сквозило безысходностью и мучительным смирением. Моя глупая сестрица приняла тот финал, что подготовил для неё Клода. Вот только я не намерен был сдаваться. С самого начала, с самой первой встречи, я тепло отнёсся к этой девушке. Свет, которым мерцала её душа, заворожил меня. Мне хотелось с ней общаться, хотелось узнавать. Сначала показалось, что я увидел в ней привлекательную женщину, но после беседы в саду, где мы вместе шутили и смеялись, осознал, что это чувство отличается от симпатии к противоположному полу. Тристерия была слишком похожа на меня. Я хотел её защищать, хотел оберегать. Ещё даже не подозревая о нашем родстве, я уже начал о ней заботиться, желая всем сердцем, чтобы эта зеленоглазая малышка была счастлива. И вот мы оказались в столь жуткой точке. Меня всего трясло от ярости. Он сломал её, уничтожил, словно хрупкую куклу, разбил и выбросил, совершенно игнорируя боль бедной девушки. Я едва держался, чтобы не рвануть к тому, кого считал другом. Утром я видел Тейна. Он, как всегда, выглядел невозмутимым. одет с иголочки, собран и сдержан. Хотя мне представился шанс сегодня увидеть, как он смеётся с какой-то девушкой, пока Клода в нескольких шагах от него распинался, читая другим охотникам проповедь. «Неужели тебя настолько не волнует жизнь собственной жены?» «Уходите». Тихий голос Тристерии вырвал меня из тяжёлых размышлений. Переведя на неё внимание, я забыл о своём посте, делая шаг к сестре. Отец, и без того бледный и взволнованный, забыл, как дышать, невольно пошатнувшись. «Дочка», — хрипло произнёс он, «Уходите!» — повысила голос девушка. «Трис, прекрати!» — скрипнул я зубами. «Посмотри на себя, Тейн, не стоит того, чтобы из-за него...» «Уходите!» — надрывно закричала моя сестра, резко подняв голову. Тёмные волосы, подобно змеям, затанцевали в воздухе. Её глаза вспыхнули магической зеленью, а тьма тонкими венами потекла по горлу, лицу, застилая горящий взгляд. «Дочка, я не...» Дрожащими руками отец попытался прикоснуться к девушке, но она отшатнулась от его рук, словно от хлыста. «Не надо», — качнула она головой. «Надежды больше нет». «Трис, хватит, прошу тебя», — взмолился родитель, опускаясь на колени перед оцепеневшей дочерью. Но она его словно не слышала, медленно моргая и дрожа всем телом. Где-то на ступеньках послышались шаги, и я раздраженно выругался подбегая к отцу. «Идём, нет времени», — подхватил я измученного мужчину. «Нет». «Да, идём, нас не должны здесь увидеть, не сейчас», — рявкнул я, вытягивая родителя из темницы собственной сестры. «Она не в себе, яд не даст ей мыслить здраво. Ещё и эта чернота. Беладонна мешает три сбороться». Дверь скрипнула, замок щёлкнул, а шаги становились всё ближе. «Мы не можем её оставить», — не выдержал отец, вновь и вновь порываясь вернуться. «Мы и не оставим, но если сейчас выдадим себя, то ничем ей не сможем помочь». Обратный путь оказался не легче, чем до самой темницы. Вот только сейчас тяжесть заключалась в другом. Образ измученной сестры камнем осел в моём сердце, мешая свободно дышать. Я был обязан что-то придумать. Обязан вытащить её. Увести как можно дальше. «Мерзкая ведьма». Так Тейн назвал меня, когда явился в темницу. Я больше не выдержу его презрения. Звучали в голове полные отчаяния и боли слова моей зеленоглазой малышки. «Тейн, ублюдок!» В душе кипела ярость, взгляд туманился от гнева, что бурлил в крови. Как только мы достигли дворца, и я убедился, что отец справился со своими переживаниями, рванул к бывшему другу, уничтожившему единственную женщину, которую я хотел защитить. Словно обезумевший колотил в его дверь, слыша, как та жалобно скрипит под моими ударами. Впрочем, мне было плевать. «Какого чёрта?» — распахнул дверное полотно Тейн, и тут меня сорвало. Взревев, словно раненый зверь, я кинулся на него, сбивая капитана охотников с ног. От удара его челюсть кожа на костяшках тут же ободралась, но это были мелочи. Зарычав в ответ, Тейн попытался блокировать мои выпады. «Дориан, что ты захлебнулся он воздухом, когда я дал ему поддых. «Дьявол, Дориан!» «Ты! Это всё ты!» — ревел я. «Она согласна на костёр, она не хочет бороться!» «Мерзкая ведьма, да?» — не мог успокоиться я, нанося всё новые удары. Встряхнув почти не сопротивляющегося капитана, ударил его головой об пол и оседлал ноги. Тяжело дыша, врезал еще несколько раз. «Оторвать бы твою безмозглую башку, чертов ублюдок! Я просил не причинять ей боль!» «Дориан, прекрати!» Защищался Тейн, не отвечая на мои выпады. «Она колдовка. Моя работа — ловить таких, как... Да засунь ты свою работу в задницу, грёбаный шакал! Ты сломал ее! Уничтожил!» Не в силах успокоиться, я продолжал проклинать своего друга. «Предатель!» Я пытаюсь её спасти. Вдруг выпалил Тейн одним отточенным движением, опрокидывая меня и блокируя все движения. Так что прекрати орать, пока не привлёк к нам лишнее внимание.